Глава 8 Полковник Тревис. Лагерь Ахейцев во Влизе поражал воображение и даже издалека так ударял в нос, что я трижды пожалел о невозможности протащить сюда сигары. Когда семьдесят тысяч человек, а именно столько воинов насчитывало войско Агамемнона, живут, едят и гадят, на одном участке земли вонь поднимается до небес. Насколько хватало глаз, береговая линия была забита кораблями. Диамет сказал мне, что сейчас их уже около 1200, и ожидаются еще. Берег был переполнен шатрами, палатками, всевозможными навесами и хибарами. Горели костры, над лагерем стояла плотная дымовая завеса от тысячи походных кухонь. Дышать поначалу было трудно, но потом я привык. Мы прибыли на участок, занятый воинами Аргоса. Дюжи и молодцы вытащили корабль на берег, грибцы с нашего судна тут же разбрелись по палаткам, дабы обсудить последние новости. Диамед, даже не переодевшись после путешествия, велел запрягать колесницу. Он спешил с докладом к вождю вождей. Лагерь Итакца был расположен поблизости, и я отметил, что народу у Лаэртида немного. 20 кораблей против сотни с лишним судов Диамеда. Все-таки Итака была не слишком большим островом. Одиссей сказал, что соломинцев под предводительством Аякса Крупного и еще меньше, да и Ахил не может похвастаться большим количеством своих мермедонян. Одиссею было наплевать, сколько народу находится под его командованием. Он не горел особым желанием драться и, уважая подобное нежелание своих подданных, забрал со своего острова только тех, кто добровольно последовал за ним. Наверное, он был хорошим правителем. За ним все-таки. Пошло много людей.